Глава двадцать Да, все верно. Артефакт не понадобился. Сквозь сон слышу я голос Симуса, доносящийся снизу. Я позаботился об этом. Ну, вы на всякий случай. Голос вроде бы знакомый, но не могу понять откуда. Потому что так не бывает. Я нашел способ помочь ей. Сухо говорит мой муж. Как я и предполагал. Он оказался очень эффективным для восполнения магической энергии. Второй голос молчит, потом кратко прощается и хлопает входная дверь. Наступает тишина, в которой через открытое окно слышно, как поют птицы. О чем был этот разговор? Обо мне? Кажется, да. В прошлый раз лекарь тоже что-то говорил о моем магическом истощении, которого у меня просто не может быть. Потягиваюсь и позволяю себе немного понежиться на кровати. Думая о том, что непременно нужно будет уточнить, что имеет в виду лекарь и какой способ нашел мой муж. Может, я на него не буду согласна? Гоню от себя мысль, что даже несмотря на ту ночь, что мы разделились с Симусом, это все временно. Во-первых, потому что срок нашего брака ограничен. А во-вторых, у меня даже нет надежды на то, что я смогла бы его удержать» даже если я не позволяла себе вслух согласиться с Эйлин насчет того, что я слишком неопытна, чтобы долго быть интересной Симусу, это не значит, что она не права. Нет уж, не позволю этим глупым мыслям портить хорошее настроение и яркие сладкие воспоминания о ночи. Заворачиваюсь в одеяло, спускаюсь с кровати, наступая на мягкий ворс прикроватного коврика, и подхожу к окну. После грозы солнце сияет так ярко, словно умылось вчера дождем. Небо, очищенное от тяжелых облаков, приобретает насыщенный голубой оттенок, а капли дождя блестят и рассыпаются повсюду яркими искрами. Как будто не было ночной бури, как будто бы мы не бежали, насквозь промокшие, как будто… Ну уж нет, всё было, и я хочу запомнить этот день. Глубоко вдыхаю свежий аромат зелени и влажной земли, а на губах появляется улыбка. «Я изначально знала, что будет в итоге этого брака. Так почему не попробовать насладиться каждым его мгновением?» «Ты уже проснулась?» Симус почти неслышно заходит в комнату. Он подходит сзади, отводит волосы и ласково целует за ухом, запуская колючий трепет по всему телу. «Нет». Прикрываю глаза и запрокидываю голову, подставляя ему шею для цепочки поцелуев, которые он спускается к плечу. «Мне кажется, что я все еще сплю». «Что я должен сделать, чтобы показать, что это не так?» Симус спускает с меня одеяло и прижимает к себе. «Понятия не имею. Я бы сказала жениться, но мы уже женаты». Из дома мы с Симусом выходим только, когда солнце уже начинает клониться к закату. «Надеюсь, профессор Уошел не подумает, что мы забыли про него. Ты же обещал ему вчера прогулку». Говорю я, когда мы петляем по улочкам к особняку, где остановился профессор. «Сегодня было слишком яркое солнце для прогулок», – буднично рассуждает Симус. «Это официальная версия для Ошела. Но на самом деле я не мог отказать себе в сладком». Я краснею от его намека. «С одной стороны, все совершенно нормально смотрится со стороны. У нас медовый месяц. С другой...» Он не мешал нам проводить много времени со своими спутниками на дирижабле. А что, если кто-то догадается? Глупости. Кто думает о том, что молодожены первые дни после свадьбы только и делали, что ругались? Ох, вселюбящая. Когда же я успела пройти этот путь от ненависти к... влюблённости в настоящее чудовище? Оставшееся время мы проводим, или прогуливаясь с Уошелом, Дангером и Эйлен, или наслаждаясь друг другом, не ограничивая себя. Это место становится как будто моим маленьким раем, в котором время остановилось, в котором нет необходимости задумываться, что за сила стоит за Симусом и какие у него цели. Место, в котором мы можем быть просто влюбленной парой и в котором не нужно отвечать на вопрос, а что дальше. В день отлета я заранее собираю вещи, зная, что нам еще нужно зайти в храм, чтобы забрать документы, которые нам должен был найти священнослужитель. Ты готова? Симус, как обычно идеально одетый, за исключением того времени, что мы проводили наедине, забирает запонки с кофейного столика и целует меня в щеку. Возможно, нам стоит прийти чуть пораньше, чтобы не толкаться в очереди. Произносит он и поправляет рукава. Киваю и щелкаю застежками саквояжа, надеваю перчатки и поправляю пиджак. Симус открывает дверь, галантно пропуская меня вперед, но внезапно останавливает рукой. Пожар! В храме пожар! Слышатся крики со стороны города.